Огромный лесной массив, тянущийся вдоль всего известного нам левого берега Волги, в районе дальних полян обрывается. От дороги и до самой реки настоящего леса практически нет. Так, островки, рощи. Сами мы там не бывали, машина не проходит. Интересного для нас объекта воздействия или исследования нет. Просто так мотаться неудобно. По луге сухой луг отделяет магистраль от полян. О местности нам рассказывали охотники. Эти регулярно наведываются. Там копытным раздолье есть кого добыть. Конфигурация полян сложная. Это не одно поле до горизонта, а много полей, пятнами разбросанных на огромной территории и разделенных перелесками, доходящими до линии дороги. В самом начале полян мы и встанем. Есть там годная для наблюдения позиция. Давно приметил. Шнюша проезжала мимо памятного места тяжелой схватки с первым пещерником. Вот тут лежала оторванная рука невезучего охотника-белоруса. Угораздило же мужика! Я снизил скорость, проехали тихо. Лес с обеих сторон расступился. Слева от грунтовки пошли полуги и коричневые холмы с перелесками, справа поляны. Летом здесь очень красиво, а поздней осенью. Ну, в это время у всей природы кислый вид чего-то. Харе, стопимся! Вот здесь! Объявил я экипажу, ставя машину на ручник. «Отдыхай, девочка!» «Вполне нормальное место», — согласился со мной монгол, выбираясь из машины со Светкой в руках. «Удирающим агрессорам, чтобы машину заметить, нужно будет выглянуть из-за рощи. И это на фоне неба. Лес остается в стороне. Нам удобнее на подстилке за спиной группы густой хвойный лесок, силуэтов не видно. Роща к нам гораздо ближе» так что мы заметим их первыми. Вообще маскировочные свойства местности по сезону дерьмовые. Зеленка кончилась, лишь в тайге можно надежно укрыться. И зверя стало поменьше, чисто визуально. Понятно, что никуда он не делся. Это не птички, чтобы в перелет уйти. Просто лучше прятаться стали. Медведи залегают в спячку. Никто не знает, насколько долго. Но четыре берлоги охотники на карты нанесли. Бляха медная! Ща как начнем с залпами палить на весь лес? Как мишунов разбудим? Будут потом шатуны поселкам жару давать! вырвалось у меня. И есть такой момент, неохотно согласился гоблин. А что делать? Лесных великанов давно уже никто специально не бьет. Поделили мы территорию и сферы влияния с местными гигантскими топтыгинами. Последние все поняли и к человеку не лезут! Человек тоже понял, что с таким монстром связываться, даже имея на руках серьезное оружие, чревато. Так что мирный договор типа подписан. Опасные тут мишки, резкие, быстрые, выносливые. Размером меньше пещерника. Эта тварь нашего Мишу бьет и жрет, но опаски от них больше. Так что лучше бы не будить мохнатых, а серчают. Так что, кто там бегает, Костя? Мысли есть? Гоблин подошел ко мне в руке тигр-девятка. «Тут что угодно можно предположить», — совершенно искренне расписался я. «Инерция! Думали-то про франка раздражителей А вот не лебели!» «Да что вы все за эти лебели зацепились!» — недовольно буркнул монгол. «А за что еще?» «Да хоть за пятерки натовские!» — немедленно предложил Шам. «Ну-ка вспомните, что смотрящие нашим назгулам вручили!» Вспомнили? АКМ. И с тех пор такие стволы нигде не всплывали. Ни у кого не трофеили. Ты намекаешь? Да что тут намекать? Нашим бандюганам Калашниковы, другим народам мира, натовская, подтвердил Бикмеев. Э нет, не согласился Сумов. Нашим душегубцам классику вкинули под 43-го года патрон, не 74-й. -е. Может быть и так, вынужден был я согласиться, но от таких предположений не легче. Серьезное оружие. Тут гоблин показушно взбеленился. А вы от этих натовских холков вздыбили, типа ломовейшая тема. И Берой второй раз предупреждает. Заботливый какой! Хрень все это! Ну 400 метров реала! Любой наш ствол держит дальше! Так что париться? Вяжемся в драку, посмотрим, у кого пикун длиннее. Это так. У нас оружие длиннее. По крайней мере, по имеющимся на этот момент оперативным данным. Эфир жужжит постоянно, доклад за докладом. Если не знать, что все переговоры групп и служб идут через скрэмблеры-шифраторы, то страшно становится от такой публичности выступлений. Пока других гильз не обнаружено. Ротных пулеметов у противника не наблюдается. В этом рейде сталкеры вооружены так. Две светки с оптикой, моя и монгола. Один ПКМН, тигр девятка гоблина и два калаша, на всякий случай. Из личного короткоствола мой зверский пистолет-карабин Маузер, Мишкин Люгер и трофейный браунинг у монгола. В заначке есть по две эвки и РГ-42. Вполне достаточная моща, учитывая сменный ствол пулемета, И аж четыре короба к нему. Сейчас к машинке пристегнута сотка, чтобы гоблин мог по полям с авраской без узды скакать. В общем, модные ребята. Место выбрали обзорное. Наша позиция повыше полян, а лес за спиной, еще выше. Все, что требуется наблюдателю, есть. Шнюшу я от греха поставил за кустом. Сами же стоим у дороги. Зырим в режиме «двое смотрят на поляны». Один крутится по остальным ракурсам. — Что-то Эльза там долго возится. — оторвавшийся от бинокль буркнул Сомов. — Долго ли топливо в бак залить? На что Монгол философски заметил, от оптики не отрываясь. — Авиация есть штука сложная. — Это точно сложная. Эльза начала летать только в сентябре, когда наши врачи наконец-то выпустили девчонку из своих цепких объятий. Ее и сейчас выпускают через медосмотр, как по-настоящему. Мало того, Зенгерша грозится и на водителей такую бесчеловечную практику распространить, включая совместные с шерифом выездные проверки на дорогах. Видите ли, участились у нас спиртные случаи. Спаси, господи. Без летчика машину, ясно дело, путем к полетам подготовить не могли. Она вообще у нас единственный авиаспециалист. Уж какой есть. Пока все смотрели. Дотянули, регулировали, согласно техдокументации, то все. На счастье анклава, после аварии никаких комплексов у Эльзы не возникло. Молодец она, Юрке можно позавидовать. Наконец, Благова сделала два пробных полёта. В долгое путешествие на Пайпере не полетишь, дальность у аппарата крошечная. Короче, на пределе и на легке топлива еле хватает до франков долететь. Дугин роет землю и инфобазы, думает, как поставить дополнительные баки. Эх, нам бы авиаинженера, или хотя бы выпускника МАИ, какого завалящего. А так, нормально разведки не получается. Правда, одну локалку они с Демченко с воздуха почти сразу вскрыли. Вот как ее найдешь, пешень. Торчит пятно в тайге посреди поляны. Дом со смешанной ЛР. Ни подъездов, ни тропок. Не речки рядом. Это надо тупо чесать лесные массивы, на что ни времени, ни людей нет. Дугин с Юркой пробовали запускать метеозонд с цифровой камерой и пакетной передачей. Ничего путного не вышло. Картинки красивые, конечно, но бестолковые. Зонд на высоте мотает, крутит, камера постоянно рыскает. Но главный трабл даже не в этом. Деревья тут высокие. Высоченные. Что толку от фотографий ближних окрестностей. Ближние мы и так на зубок знаем. А на удалении в тройку КМ уже ни хрена не видно. Жемчужная там поляна или пустышка. Сейчас они вынашивают мобильное зондирование, хотят ставить аппаратуру на дункан и кататься по дальним участкам акватории. По некой сетке запускать зонды и снимать информацию. Толковое в этом есть, а вот времени для этого у спецов нет. Короче, нашли они локалку недалеко за озером Белоцерковным. Хорошо там потрошители из хозслужбы поживились. И погемороились. Дороги-то нет. Тихо, чуть присел гоблин. Мы поджались, с биноклями в местность. Что там, почему-то шепотом спросил я. Мишка помедлил, наконец шепотом и объявил. Ложная тревога. Так вот, добытый на локалке второй... Оранжевый ДТ-75 выбрался легко, после ТО и заправки. А вот с новенькой, с конвейера-шестерочкой, повозиться пришлось. Я там был и лично пообещал порвать любого, кто оставит на машине хоть одну царапину. Три дня ковырялись, расчищали путь, пригнали в замок. Там отмыли, поставили на площади. Так весь народ ходил смотреть, как на старую ВВЦ ВДНХ моего детства. Блестит, ослепнуть можно. Цвет мокрый асфальт, хром бликует, все словно забыли про крутые староземные тачки. В тот момент именно эта красавица явилась не банальной шахой, а торжеством всего мирового автопрома. Предложили тачку командору. Он подошел к легенде, погладил крыло, вздохнул. Ведь мечта юности. На что она мне, ребята? Куда мне ездить? Сами делите. И ушел. В итоге Оставили машину в дежурке, по заявкам кататься, типа служебного такси. Так что вклад свой Эльза внесла, веский. А дальше пошли траблы. На очередном медосмотре медики ее опять завалили, положили на обследование. Девчонка две недели в больничке провалялась. Наконец выписалась. Только взлетела, мотор зачихал. Села, благо, нормально, сама абсолютно спокойная. Этот Походу, вообще без мотора способен летать, как чистый планер. Но Дугин публично поднял руки, скрестил над головой. «Шутки вам, что ли? Это отказ в воздухе, летное ЧП. Все, никаких полетов. Будем искать, действовать согласно регламенту». Искали, досмотрели мы недолго. Топливный насос барахлил. По мне, так дело плевое. По-дугински строгий регламент. Вот бери себе насос и ковыряйся, изучай его, сделай стенд. Научишься ставить годное с починки под личную пломбу? Поверю. А пока ждем новый, его и будем ставить. Так что плановых полетов по системе у нас еще и не было. Одни раз предложения. Например, устроить на бывшем месте дислокации Югославов базу подскока, закинув туда топливо, станцию и все остальное. Смелая мысль. Оставить в пампасах мат ценности без охраны. Как же не хватает людей, падлы космические. В лесу ветра нет. Здесь лишь чуть поддувает. Мерзкая погода. Быстрее бы снег выпал. Прикрыл весь этот голый срам. Эту грязь и слякоть. Холодную сырость. Зима, она беленькая, чистенькая. В снежки можно играть, снежную бабу лепить. Хорошо зимой, даешь зиму. Тут мои мечты прервал слабый приз. Повернул голову. Со стороны дальнего поста в нашу сторону, не торопясь, хватит квадроцикл. Переданный сельчанам Джими не еще на ТО. Стоит в гараже в замке. Вот и ездит дальняки на квадре. Это еще кто прет, возмутился Гублин. Пахом, суть его ешь, догадался я. Проклятие. Да у нас всех тут демаскируют. До дальнего от нас километра два. Я схватил рацию. Дальний кастету. На связи, Дальний. Голос не Пашкин. Пахон где? К вам поехал. Понял, отбой. Нет, ну чисто клоун. Мы с губом начали махать этому чудили руками, мол, давай быстрее сюда, парень. Пашка увидел, что-то там понял, поднажал. Монгол все это время глаз не спускал с полян. Старшина поселка подъехал к нам, сам бодрый такой, под задницей легкий скоростной квадр, кенгурятники увеличенные, все дела, гладкий ствол лежит с одной стороны, спринкфильд с другой. — Паша, ну у тебя ум есть? — сразу встал на пресс губном. — Ты че, реально нас скрыт решил перед врагом? Какого болта? — Слышь, начальничек, а если бы они в этот момент из лесу вышли, а? Или хуже? «Тебя услышали, и теперь направление меняют!» Включился я. Пашка так просто сдаваться не собирался. Сразу забыковал. «Че орете? Мы сидим там как в сундуке, хрена не знаем. В эфире сопли жуют, ситуация непонятная. А никого ни о чем не спроси. Ишь, боевые какие, выстроились в кустах. А у меня там бабы с детьми. Мы вообще тут на отшибе живем. Каждый день ждем удара. Наезжают они». «Кто лазит? Где лазит? Вы уедете, а нам тут жить, а мы не в курсе!» «Да ладно тебе, не быкуй!» — мирно предложил я. «Мог бы и по рации предупредить, заодно и узнать об обстановке!» «А нахрен ему рация? Он ее дома забыл!» Все никак не унимался губным. «Да идите вы в задницу!» — уже реально обиделся Пашка. «Я к вам как к родным, типа узнать, как дела, чем помочь можем, а вы тут...» «Ладно, ладно, Паш, гасим!» Реально, извиняй. Мишка прорубила. Мы ж для порядка, сами тут на взводе. Пашка дернул плечом, демонстративно закурил. Мы не против, пусть курит себе на здоровье. Отсюда не унюхаешь. Откуда пойдут-то? Да вон от границы леса ждем. А севернее к дороге не выйдут. Бероев их отжимает, не дает ерзать. Да они и не рвутся к дороге. У них где-то здесь дорожка отхода. — А, ну ладно, поеду я к своим, раз вы такие гостеприимные. Только он собрался уезжать, как монгол, не поворачивая головы, тихо сказал. — Паша, стоп, тут будь. Вот не люблю я, когда наш Шам таким замогильным голосом говорить начинает. У него чуйка особая, ломовая, как у Нострадамуса. Он сделал стойку. — Че это? — удивился Паша. — Шуметь не будем, сейчас выскочат. Мы с Мишкой сразу подобрались, есть опыт, и спрашивать ничего не стали. — Где? — все еще тупил Паша. — Тихо ты, нарезной бери! — шепотом скомандовал я и вложился в свет. Гоблин осторожно пристроил тигра на землю, легко поднял пулемет, положил его на заранее выбранный сук. — Сейчас встретим вас, сявки залетные! И тут нас реально удивили. С километра от нас никак не меньше, и хрен что сделаешь из лесу, спокойненько выкатил большенький такой пикап четырехдверка, нагло белого цвета и уверенно покатил по полям. Прямо по поляне. Мать, мать, мать, заорал я. Ничего не могу. Не сойдет тут моя шнюшечка на поле. Буйраки мягкие помешают. Джип сразу стрянет в мертвую. Рядом не менее громко матерился гоблин. Мне отчего-то вспомнились фильмы про Фантомаса. Где-то цинюшный ухарь в последний момент вечно утекает хитрым высокотехнологичным способом. — Так они жвалят, валят! — разродился Пашка. Один монгол все смотрел в прицел, потом повернулся к нам. — Не достать, рельеф мешает. Гоблин молнией подскочил к старшине, схватил его за плечи. — Ключи дай! — Торчат! — ошалело, молния тот. — Секретки вшиты? — Нету! — ошарашенно ответил Смирнов. «А вы что это надумали? Бак полный. Ну в патруле же. Манго за руль, Костет, тащи сюда два калаша и БК к ним. Пулемёт забери. Связь держим. Пашку вези на дальний, там встанете. Всё». Я пулей нырнул в машину, кинул в салон ПКМ, схватил и накинул автоматы, зацепил разгрузки и метнулся к парням. «Как это может быть? Как он по полям едет, если там слягать сплошная?» «Значит, есть тропа, про которую мы не знали. Берой его доложи. Монгол, госку. Квадр выпустил сизую струю, взрывел, легко перескочил через Рытвины, нырнул во вражек и также легко вытащил обоих седоков на простор. Двигатель взрывел еще громче, и экипаж помчался в погоду. Я потянул обалдевшего старшину поселка за собой. «Пойдем, пойдем! Так оно и бывает!» «А что ты думал? Спецназ сталкеров в действии. Садись в машину, Паша, не тупи, время!» Тот тоскливо посмотрел на удаляющееся имущество и, тяжко вздохнув, полез в салон. «Нет, ты на заднее давай, поближе к пулемету!» Пока ехали к поселку, я успел связаться с Русланом. У них дело кислое. Развели нападавший вояк. Похоже, одного зайца эти пришлые черти отправили к Волге, чтобы он там постреливал на фуфу, -фу. а сами взяли левей и поперли прямиком к машине. Теперь последнего потеряли, и основную группу упустили. Впрочем, нам тоже хвастаться нечем. И мы не на пьедестале точимся, а по унылому дерьму. Что-то много лоховства сегодня лезет. Надо бы с этим завязывать. Одна надежда на Гоблина с Шамилем. Хотя, если там действительно тропа, то догнать с такой массой на легком квадре пикап-внедорожник нереально. Тот и по 70 по пересеченке пойдет в легкую, а то и больше. К тому же в кузовке наверняка стрелки будут, начнут отгонять. Где же Демченко? Возле поселкового блокпоста. Я затормозил, за мешками с песком среди взрослых болтаются двое пацанят, радостные, возбужденные, проникаются тревожной атмосферой. Хотел я Пашке выговорить за них, но передумал, не в уровень. Вот такие у нас дети, рано приобщаются. Сами разберутся, не дураки живут на дальнем. Пари уже спрячут их, если что. Луки в руках, глаза горят, детский сад. Все, Паш, иди к своим людям. Технику вернем, отвечаю. Ты уж извини, брат, оперативная необходимость, последний шанс. И тут меня прорубило. Трахома, так они же по дороге приехали. Откуда? Не понял Пашка. Оттуда, я показал рукой на юг, куда змеилась грунтовка. Из темных земель. А потом свернули в лес, про тропку знали, по ней и пошли к кордону. Они к вам. А к вам не пошли. Тут и блок, и вы всегда на готове. и через лес ваш не пропрешь. Думаешь, белорус слил?» — прикинул перец к носу пахум. Все может быть, — неопределенно сказал я. — Ладно, высаживайся давай, а я погнал. Если так, они где-то впереди на трассу выскочат. И тут Пашка уперся. — Обои полетим. — Хе, орел, а личный состав? — восхитился я. — Кирилл, ко мне! Тут же неплохим командным голосом заорал Пашка. «БК свой захвати к спрингу. Давай все сюда. Остаешься за меня. Свяжись с военными и авиацией. Разъяснись. Мы в погоню. Все». Он плюхнулся на заднее сиденье, и я с места рванул по трассе. Пашка ворочался позади, перекладывая ПКМ. «Паш, ты как, с пулемета смогешь?» «Обижаешь Костя, лучший специалист?» Кем служил? Оператором 30 миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной арт-установки АК-630, с наслаждением вспомнил Пашка. Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5, адмирал флота Советского Союза «Кузнецов». Слышал о таком? Наш человек. Раз так, то дуй в люк, мариман. Бери себе машинку. Наверху пятый есть для упора и крепления для пулемета. Короба изготовь. Валим дальше. Держитесь, гады. По большому счету территории за дальним постом. Для нас до сих пор закрытая книга. Темные земли. Мы здесь бывали с Демченко, но наскоками ознакомительно. Целых три раза. Ставили крайне южный стандартный знак. Фотографировали местность. За этот знак наведовались всего одним рейдом. Цель которого была проста: быстренько посмотреть, нет ли вокруг явно видимого рукотворного объекта или следов людских. Вдумчивую разведку решили отложить. Нам бы свою местность прошерстить должным образом. Как выясняется, тут целые обизные пути имеются в непосредственной близости от жилья. И никто о них, ни сном, ни духом. Что делать? Пока ближнее разведываем, Демон надеется на воздушную помощь Эльзы, закартировать наконец-то всю прилегающую местность и заняться действительно интересным делом – махнуть вдаль, по-взрослому, в том числе рекой или морем. Пора бы расширять зону поисков и на суше, может быть, даже ни одной машины. Давно уже задумываемся о второй единице автотехники. В дальние рейды одной бибикой ездить стрёмно, мало ли что. Может, Джимми не удальников отцыганить? А подо что? Нужен трофей. А за ними опять вдаль. Кольцо проблем. Дорога постепенно поднимается. Мы медленно набираем высоту. И едем медленно. Спешить не хочу. Где их ждать? Где пришельцы вынырнут? Чтобы снизить вероятность ошибки, я решил ориентироваться по собственной скорости. Прикинул, сколько пришлые могут выжить по бездорожью да еще с хвостом погони. Представил возможную траекторию движения. Деревья тут высокие, как и на дальнем, но уже не сплошным массивом стоят. Перелески на пересеченке, хитро изогнутые языки травяных полян выходят к трассе тут и там. Вот этот, например. Я остановил машину. Что там, согнулся в салон Пашка. Да вот смотрю. Прикинь, отсюда тоже можно на поляны махнуть. Глянь на долинку. Видишь, к северу сворачивает. Не, на наобум не дело. Тут или тыркаться целый день, или разведка нужна. Это точно. Ладно, поехали. И мы поехали. Да не просто так, а со всей яростью. Потому что в километре впереди нас, на трассу справа, выскочил белый пикап. Тормознул на дороге, а потом бодро покатил в страну черных туч. Падла. «Но мне стало хорошо. Нашли!» «Пашка, крепи пулемет, хватай рацию и оповещай наших! Демона, Гоблина и Бероева! Говори, что мы в преследовании, нужна кавалерия, быстрее!» Пикап повернул влево и пошел в горы. Позади вражьей машины тянулся черный шлейф. «Отлично! ТНВД не в дугу, мощи не будет. Хотя Шнюша под дизельком, тот еще зверь. Хрен вы оторветесь, твари!» Это Toyota, старый знакомый Хайлюкс. Неплохая машина, но неоднозначная. В городе и в Сабурбане закрытый вариант бибики, тот, что леворульный 4 или праворульный серф вполне рулит. Но все они на реальном бездорожье осторожности требуют. Для своего роста на лифтинг не годятся. Узковаты. центр масс высоко, на поворотах только так в кюветы будут кувыркаться. Но это еще и от водителя зависит. У меня бы не кувыркнулся, сами понимаете. А без хорошего лифтинга что за внедорожник? — Пулемета в кузове нет, — крикнул Пашка. — Двое сидят с автоматами. — Ага, пулемета у них нет. Это гуд. — Автоматы у всех никак не гуд. Значит, ближе пяти... — Нет, лучше 6 сотен метров подходить к противнику не стоит. Двое в кузове трясутся. И четверо внутри. Многовато. С другой стороны. Они все в куче, без маневра. И мы погнали. Что за машинки у них, разглядел? Разглядел, но ну, не знаю какие, не спец я. Местность, как при подъезде к району Миаса или Златоуста. Прямо старый Урал. Сплошной ильминский заповедник. Немало я там на БМПхе покатался, а лосей попугал. Такую красоту вдумчиво рассматривать надо, с романтичным настроем. А мы опять прем сломя голову, гонимся за очередными паразитами нового мира. Что за работа такая, а? Вокруг дороги стали вздыматься высоты. Грунтовка запетляла мимо скальных выходов, останцев некогда снятых с вершины ледником и протащенных пониже. Рулем я заработал активней, смотрю внимательней. То и дело, прямо на трассе валяются нехилые каменюки. Чиркнешь по ней диском, и все, занимайся запаской. То тут, то там, огромные мшистые волны чудовищного веса. Наверняка на ощупь мягкие, нежные. В общем, сплошная засада. Тут один взвод целый полк может остановить. Впрочем, и на склонах дивизию можно спрятать, никто не заметит. В другое время поехал бы осторожно. Но сейчас не до этого. Белый пикап мелькает впереди. Добыча. Вот если притормозят для сброса диверсанта... Нет, не будут. Погоня взрослая, силы серьезные брошены. Понимают, что нужно тупо рвать. Знаете, чем сталкер отличается от банального разведчика? Азартом добычи. Мы не только разведку ведем. Мы ништяки добывать обязаны. Это чувство давно уже появилось у всей группы и расцвело в наших безвинных душах пышным цветом. Не догнать и убить, а догнать и отобрать. Выше от доблесть сталкера. Запомните это и передайте детям. И разработчикам компьютерных игр. Пашка спустился в салон. Холодно наверху, но он терпит. Печка у меня рубит на полную мощность. Это хорошо помогает. Хорошая печка стоит на шнюше. Постоянно выручает, когда окна приходится открывать. Хоть рукам тепло. Плащ палатку накинь, запахнись. Костет, что делаем? Сможешь впереди их очереди три всадить? Короткие, чтоб задумались. Участок прямой нужен, засомневался Пахом. Где же его взять, хмыкнул я. Ладно, попробую, решился Смирнов. От тяжелого авианесущего еще никто не уходил. «Стой! Что там с авиацией, авианесущий?» «Демон говорит, что уже на подходе!» «Тогда, через каждые три минуты, лепи в воздух красной ракетой, на полке пистоль возьми, стреляй в направлении движения, а по машине не пали, целой возьмем!» «Понял, Костян?» Вышла первая ракета. Это со стороны кажется, что она очень высоко взлетает. На самом же деле поднимается всего метров на 70-100 от силы. От срока годности зависит. А вот и участок поровней. Я чуть сбавил скорость. Сообрази. И Пашка сообразил. Хорошо стреляет оператор арт-установки АК-630. Три группы фонтанчиков вздыбили грунтовку прямо впереди Хайлюкса. Пашка перекинул очереди повыше, показывая «Стой, нарушитель!» карацупа не шутит!» Они остановились, но не для того, чтобы лапки задрать. «Понял я вас, басурмани, понял, но нам этого не надо, не дождетесь!» Я резко нырнул и лихо увел шнюшу за камень. Двое в кузове скинули стволы. Плотная серия выстрелов встревожила воздух вокруг нас. Пули сочно зачавкали по камню. Сука, как точно лупят, вовремя я успел спрятаться. Что все-таки у них в руках, а? Метров пятьсот, близковато я подошел. Так, пока тронутся, пока скорость наберут. Я пули выскочил из двери, сразу рухнул в траву за волном, пристраивая светку на коричневом мху. Нормально. Фу, глубокий еще. Теперь тихо дышим. Вижу. Один из стрелков мечком свалился в кузов. Второй выронил ствол, схватился за живот и заорал так, что даже здесь были слышны его глубоко негативные эмоции. Хорошо, у меня светка пристрелена. Гонта помогал. Вторая ракета. Не забывает своей задачи, Пашка. Экипаж по ошибку понял, тронул на подъем. Похоже, это перевал. Но тогда и мы за вами, хлопчики. Перед поворотом направо за скалу я притормозил, выкатился медленно. Впереди на дороге лежали два трупа. Их скинули вместе со стволами, рассчитывая, что при таком раскладе мы непременно притормозим наш мон. Штанга. Пройдя в притирку со скалой, я медленно объехал трупы, не забыв маузером сделать форточный контроль. Теперь мы вас и позже осмотрим. Спасибо. Зато я успел опознать стволы. Если есть серьезные машинки, так вот они. Хоть это и гражданский вариант. И не автоматы это вовсе, а полуавтоматы. Обознались кардоньеры. Приметный серый ударопрочный пластик ствольной коробки и приклада с ярко-красными буковками ни с чем не спутаешь. Полуавтоматический германский карабин Hetler Koch SL-8. Под патрон 223 РЭМ. Младший охотничий братик армейского ХК Г-36. У приятеля такой. Дорогая штука. И очень точная. Легенда. У него приемник под магазины родной штурмовой ХК-36. Здесь такие стоят. Тридцатки. А можно и магазины от М-16 впихнуть. Мне вот в охоте не глянулся. Тяжелый карабин. Даже без патронов. А уж с навеской, что твой ВИП. Да и дизайн. Есть в нем некая тифтонская тяжеловесность. А как штурмовуха, милое дело. Понятно, почему они так точно стреляли. А оплики, смотрящие, им не дали. Точно, раздражители. И не франки, судя по оружию. А чьи? Третья ракета точно по курсу. После перевала дорога пошла в долину. Ровная, прямая. Под горку клятый белый хайлюкс резво набирал скорость. Пайпер кастету. Кастет в канале. Наконец-то. Что делаем, Костя? Мы на подлете. Пройдем над тобой. Гоблин полтора позади. Серый. Останавливаем его. Давим мозг. Машина. Я представил, как в кабине самолета улыбится Демченко. Трет Эльзи про главного хомяка в группе. Близко не ходи, у них хеклеры, точно бьют. Понял тебя, понял, работаем. Ух, самолет промчался низко, прямо над кабиной. На подлете к пикапу Эльза заложила вираж с набором высоты вправо-вверх. Начала выстраиваться для атаки. Мне было видно, как демон, высунувшись в форточку, в ветрозащитной маске, пристраивает ПКМ с соткой и самодельным мешком для сбора гильз, накинув на себя ремень. Такого пресса долго не выдержишь. Пашка сделал еще три туту -ту тука сверху, а серый... На очередном вираже, выполненном Эльзой так, чтобы джип оказался в центре окружности, положил длинную очередь барьером прямо перед идущей машиной, постепенно приближающейся к облаку разрывов на дороге. «Есть! Тойота встала!» «Контролируй!» — крикнул я в форточку. Экипаж пикапа полез наружу. «Трое! Ошибся я!» Двое встали возле машины с поднятыми руками. А один сразу чухнул в сторону от дороги, не бросая ствола, к пихтовой роще. Костя, своих берешь? Беру, этого вали. В небесах застучала длинная очередь трассеров, выискивающая цель. Нашла, и фигурка беглеца зарылась в траву. А Пайпер тут же пошел на длинный разворот. Демченко сейчас не уйдет, будет смотреть за процессом. Подъехав совсем близко, я вышел из машины с маузером в руках. Пашка так и сидит наверху, целит пулеметом, собирающихся сдаться. Блин, что-то голова кружится. Высота и гонка, азарт и драка закружатся тут. Хендехох, зараза, тихо стоять. Чего это я по-немецки? Стволы заворожили? Передо мной стояли двое явных азиатов. Одежда цивильная но морды характерные, смуглые, бородами заросли по брови, на бошках какие-то тюрбаны. Ладно, на лесоповале любые сайду. наш синяк разберется, кому что носить. Кому усы, а кому парашу. Подошел близко, чтобы увидеть салон, и тут один из них вскинулся. хичи на мир сам! И выхватил кривой такой черный ножик живорез. Морда, фаната ножевого боя, Оскаливаясь яростью, выработанной долгим аутотренингом, рот ощерился в крики. Я даже руки не успел поднять. Хорошо, что почти все брызги в другую сторону улетели. Думал, только в кино такое бывает. Была голова у человека, и нет ее. Очередь в башку из ПКМ в упор — это... Ну, Паша, не шутят, смотрю я на адмирале Кузнецове. Последний басурманин упал на колени. «Мистер, Мариз Ам, Мариз Ам!» «Ничего не понимаю». «Узбек, что ли?» Предположил человек с пулеметом, вставший рядом со мной. «Хрен его разберешь!» «Ты это, черт! База твоя где? База, говорю!» «Колись давай, пристрелю нахрен!» Я упер Маузера ему в лоб. «Вайпер, кастету!» «Кастет в канале!» Смотрю на Спасибо, серый, точно. Сварили, бери да ешь. Тогда мы ушли. Эльза тут ходиться не хочет. Эльзу целуй, с меня презент. Самолет качнул крыльями и начал набор высоты, поворачивая в сторону замка. Встать на! Стенд ап. Вот. Так что, урод, база, говорю, где? Хэккватерс. Хэкватерс. Харап, харап. Мистер... Хейли хатаранг. Какой такой таранг? Я без замаха всадил говоруну кулак в брюхо. Свой знаменитый костер. Алладин захлебнулся, согнулся коралькой, бормоча себе под нос. Мамну, мамну! Твою мать! Пашка удержал меня за плечо. Я хотел еще разок вбить. Слышь, Костя, может он по-английски понимает, а? Хм... Speak English, басурманин. Спик, я спрашиваю. No, no, English. Farsi! И тут до меня дошло. Фарси! Ес! Фарси, дари! Ох ты ж, какого зверя к нам занесло! Афганец, что ли? Говорят, вас победить никто не может! No, афганец! Дуст, дуст! Ан Пакистан! Пакистан! Вот тебе и на. Поздравляю всех! У нас в соседях завелись пакистанцы.